Глава девятнадцатая. Карл Александр Лотарингский поднял бокал и посмотрел на вино, которое выглядело при данном освещении кроваво красным «И все же я хочу попенять вашему высочеству, что вы не дождались ваших союзников, взяв Берлин самостоятельно». Он покачал головой и выпил содержимое бокала. «Ваше высочество, вы же понимаете, что я просто не мог ждать». «Лучше встречать брошенные на подмогу части армии Фридриха, а потом и самого Фридриха, сидя в городе, чем в чистом поле, где мы и я гарантированно потерпели бы поражение. Только потому, что у короля Пруссии армия раз в пять больше, чем та, что на тот момент была в моем распоряжении». Я улыбнулся и отсулитовал ему бокалом воды, чуть подкрашенной вином. «Вообще, я прекрасно понимал герцога. еще бы!» мчаться на всех парах к богатому Берлину и приехать в тот момент, когда основные сливки были уже сняты. Появление ирландцев стало для меня полной неожиданностью. Вот об этих товарищах во главе с графом де Лалле нас почему-то забыли предупредить. Возможно, это получилось потому, что изначально они должны были присоединиться к классе в Дрездене? Не знаю, не могу сказать. Но их появление было внезапным, и не только для меня. Хотя в итоге граф оказался вполне интересным человеком. А как он ненавидел англичан? Вот у кого ни одного приличного слова для лаймов не находилось. Впрочем, англичане пока не были лаймами. И если я заставлю этих упрямых моряков жрать те же лимоны, которые, увы, долго не хранятся, а затем и сиропы из целебных ягод, то англичане не приобретут такого оригинального прозвища. Обе бригады вышли к Берлину с двух сторон практически одновременно. И пока герцог Лотаринский и Тупиу на пару сдалали, подоспел посланный Фридрихом на помощь столице отряд. Ирландцам вместе с австрийцами пришлось вступить в бой. При этом никакой подготовительной работы проведено не было. Артиллерия не была закреплена, войска не были расставлены в должной последовательности. Да даже командующие не успели между собой все обсудить и составить более-менее приемлемый план действий. Получилось довольно эпично. Прямо средневековая свалка. Вот только из-за отсутствия тактического преимущества обе стороны положили кучу народа и так и разошлись бы, объявив ничью, если бы в этот момент не показался на горизонте Лассе. Сразу же поняв, что происходит, он сходу направил свою кавалерию прямиком в тыл и фланги, прошляпившему его появление Маркграфу Брандербург-шведскому. Победа осталась за нами. Враг был полностью разгромлен. Кроме того, союзников так потрепали, что ни о каких безобразиях ни австрийцы, ни ирландцы даже думать не могли. Их разместили по казармам, где они могли прийти в себя и оказали всю возможную помощь. Но ну, Чернышов отправил похоронную команду, она же трофейная, на поле боя. Поживиться там было чем, и это снова прошло мимо союзников. А что они хотели? В большой семье еб... ртом не щелкают. Махом без обеда остаться можно. Вообще у меня появилось стойкое ощущение, что я как-то весьма странно влияю на своих приближенных. Но, возможно, мне это только показалось. Когда француз ирландского происхождения и немецкий герцог пришли в себя, то они параллельно пришли ко мне с предъявами, мол, как так? Настоящие братва, тьфу ты, настоящие союзники так не поступают и дают шанс друг другу пограбить побежденного врага. Я только успел развести руками и заявить, что нечего было так долго добираться до цели, как подошел Фридрих собственной персоной. Фридрих был хорош, черт бы его подрал. Казалось, он видит любые малейшие изменения на поле боя, малейшие нюансы, тасуя свои полки, как колоду карт. Мы бы проиграли, тут к гадалке не ходи, если бы не несколько обстоятельств. У меня в плену, не в плену, конечно же, в гостях, находились жена и мать Фридриха. И если на жену ему было плевать, то самолично взорвать мать, месторасположение которой не было ему известно, король Пруссии не хотел. Поэтому его артиллерия била по Берлину в полсилы, не причиняя практически никакого вреда городу, но он все равно был хорош. И когда казалось, что он вот-вот сомнёт ирландцев и австрийцев, параллельно удерживая Чернышова, чтобы заняться им чуть позже, просакам в тыл Ударил Иван Лапухин, все-таки успевший к битве. Одновременно с ним с флангов зашли стоявшие в резерве Наумов и Румянцев, которого поставили во главе полка просто потому, что некого было больше ставить. Печка показал себя отлично, он не сделал ни единой серьезной ошибки, отбросив левый фланг вглубь и заставив его вступить в бой раньше времени. В итоге Фридрих принял тяжелое для себя решение отступить. Собрав остатки войска, он начал отступление в сторону селезии, где у него были оставлены резервы. Плюс ко всему, Фридрих, по-видимому, решил дождаться там союзников из Ганновера, чтобы снова попытаться отбить свою столицу. Это были вполне логичные шаги. Вот только спокойно помереть ему точно не светит. «Карл Александр Лотаринский сейчас сидел у меня и пил вино, как говорится, на посошок». Остатки его полков уже выдвинулись вслед за Фридрихом. Потому что, как ни крути, а именно Селезия была в приоритете у Марии Терезии, а Берлин всего лишь отвлекающим маневром. Где-то в середине пути герцог должен будет соединиться с основными частями и встать где-нибудь до весны. Итак, эта кампания слишком уж затянулась. Благопогода погода благоволила. Я так толком и не увидел снега за все то время, пока мы здесь болтаемся. Делали же... Услышав про господ из Ганновера, выразил горячее желание присоединиться к герцогу, на что получил милостивое согласие. Чтобы хоть как-то оправдать союзнические отношения, я, посоветовавшись Селассе, отправил полк Лопухина. Иван, конечно, был рад этому примерно как свеженамотанному триперу, но куда деваться, приказ есть приказ. В Берлине, кстати, мы ограбили только дворцы, причем те, что принадлежали королевской семье и тех генералов, которые сейчас были с Фридрихом. Сильно не борзели, местных не трогали, в общем, вели себя как ангелы. Знать настолько страдала под оккупацией, что даже начала потихоньку приемы давать, куда с удовольствием приглашали наших офицеров. Ну что же, ваше высочество, прощайте. Надеюсь, что мы еще увидимся и вы уже начнете пить настоящее вино, а не эту, с вашего позволения, ослинную мочу. Герцог встал. Я тоже выполз из кресла, хотя сильно не хотелось. Мы отвесили друг другу поклоны, и он свалил. А вот теперь нужно подумать о том, чтобы домой вернуться. Я подошел к окну и потянулся. День был на редкость ясный. На небе не облачко, щебетали птицы, и вообще никакого ощущения, что сейчас уже зима, Не было и в помине. По брусчатке простучали копыта, и я увидел, как гонец выпрыгнул из седла и бегом направился ко входу, кинув поводье подошедшему конюху. Но что еще могло случиться, если он так несется? Я даже раздражение почувствовал от того, что мои планы могут как-то нарушиться. Некоторое время ничего не происходило, а затем дверь этого кабинета, принадлежащего, как я подозреваю, Фридриху, открылась, и вошел бледный Алсуфьев. Вслед за ним в комнату проскользнули румянцев, Крибы, Чернышов, Ласси, Наумов, а также вошел Турок. Как только я его увидел, у меня сердце оборвалось и рухнуло куда-то вниз. Он не мог приехать просто так, потому что соскучился. «Государь!» – начал Алсуфьев, а я поднял руку, останавливая его, чтобы переварить то, что он только что сказал. Алсуфьев не мог ошибиться. Вот в чем дело. Кто угодно, но только не Адам Васильевич. Я нередко одергивал слишком уж разошедшихся приближенных, когда они, забываясь, называли меня так. Но Суфьев ошибиться не мог. Ни за что и никогда. Что случилось? В горле пересохло, и я сплюнул тягучую слюну. Ее Величество Елизавета Петровна представилась, тихо проговорил секретарь. Я же на него не смотрел, мой взгляд был направлен на турка. Что случилось, Андрей? Повторил я вопрос, уточняя на этот раз, к кому он относился. Во дворце началась вспышка инфлюенции, какая-то особенно мерзкая. Елизавета Петровна не смогла ее побороть. Турок говорил, глядя прямо на меня, так, что сложилось впечатление, будто кроме нас двоих никого вокруг не было. Во дворце. «Что значит «во дворце»?» «Такие болезни не начинаются во дворцах, и ими не заканчиваются». «Андрей Иванович думает, что кого-то специально заразили, чтобы он принес болезнь во дворец», – тихо ответил турок. «Мы нашли записку у гонца из Ганновера к английскому послу, где было всего одно слово «начинайте». Сначала мы не поняли, что он значит, ждали попытки отравления, Тот еще вице-канцлер ожерелье драгоценное притащил ее высочеству, якобы в качестве извинения за ужасное поведение. Но ожерелье и сама шкатулка были чистыми. Просто ожерелье и шкатулка. «Моя жена и сын». Я боялся услышать ответ, но знать было необходимо. «Они живы, Ваше Величество». Когда все началось, Павла Петровича... Вопреки приказам Елизаветы Петровны вывезли из дворца воронин Он не заболел, и у него все хорошо, а вот Мария Алексеевна пала жертвой заразы. Но она молодая и здоровая, ей удалось победить болезнь. Хотя, когда я уезжал, выглядела она все еще ужасно. Я закрыл глаза. Они живы, и это главное. Кто отдал распоряжение вывести моего сына? Надо будет наградить этого человека. Сначала наказать для порядка, а потом втихушку наградить. «Давид Флем. Он как раз вернулся, чтобы показать вам результаты своих исследований. Ваше Величество, доктор Флем тоже умер. Он оставался с больными во дворце до последнего и не дал вырваться заразе за пределы. Но самому она оказалась не по зубам». «Господи!» Я протер лицо руками. Перечисли, кто еще умер. Яков Штелин, Флем, Обергов-Маршал, Шепелев, Разумовский. Ну, с последним понятно. Его, скорее всего, никто не смог оттащить от Елизаветы. Воронцов, почти все шуваловы, кроме Ивана. Я его отрядил сопровождать великого князя Воронинбаум. Турок выдохнул. Много челяди. Ушаков, румянцев. Я покосился на бледного Петьку. Живы, их не пустили во дворец. Я почувствовал, как у меня дернулся глаз. Что? Как это не пустили во дворец? Флем распорядился. Я уже говорил, что он сделал все, чтобы болезнь в город не ушла. Кто заболел первым? Я пытался мыслить рационально, но получалось плохо. Вообще все плохо, но благодаря Флему не стало еще хуже. Кто-то из дворовых. «Вроде с кухни. Андрею Ивановичу сложно было установить за пределами более точно. Мне удалось хм, позаимствовать некоторую бумагу в английском посольстве». Турок слегка замялся, а потом протянул мне конверт. «Да ладно, не тушуйся. Тут только Чернышов с ласти не знают, что ты – бывший вор». Я взял протянутый конверт, но не стал его разворачивать, продолжая пристально смотреть на турка. «Почему вообще всплыли англичане?» – задал я очередной вопрос. Они слишком активизировались. Визиты лорда Кармайкла превысили все разумные пределы. Да и вице-канцлер, несмотря на то, что ему предрекали опалу, не выглядел слишком встревоженным. Турок выдохнул. Он очень устал, скакал, похоже, на перекладных и спал урывками. Но ничего, сейчас ответишь на все вопросы и пойдешь отдыхать. Но больше всего Андрея Ивановича, да и меня, насторожило то, что слишком сильно возросла их активность вокруг Марии Алексеевны. А потом умер конюх в английском посольстве. Но где он был до столь печального события, никто из нас так и не прознал. «Понятно», — я задумчиво вертел в руке письмо. «Значит, господа из Гановера решили помочь Фридриху вот таким вот образом. Твари!» «Ваше Величество!» – начал Петька. Но даже как быстро все соориентировались Ну, тут все просто. Король умер и так далее. «Помолчи!» – прервал я его и вскрыл конверт. К счастью, записка была на немецком, а то пришлось бы искать толмача, что было бы очень затруднительно. По мере чтения я чувствовал, как дыхание начало перехватывать от холодной ярости. Но когда я дочитал до конца, то на меня снизошло спокойствие. А чего я, собственно, ждал? Ничего не меняется в веках. И методы, кстати, тоже. Только пока еще они у них более топорные, более грубые. А значит, у меня есть шанс их переиграть, потому что я воспитан уже на более изощренных технологиях. Надо только все хорошо обдумать и подготовить почву. «Ваше Величество!» На этот раз попытался встрять Лассе. Я поднял на него взгляд. «Вот что, Петр Петрович, если раньше я обдумывал вариант сдачи Берлина, вероятнее всего законному владельцу, получив солидные контрибуции, естественно, то сейчас, учитывая открывшиеся обстоятельства, я не буду этого делать. Вы со всеми войсками останетесь в Берлине. Сегодня же будет подготовлен указ о назначении вас генерал-губернатором, со всеми вытекающими последствиями. «Граф Чернышов, на вас будет Польша. Мне плевать, как вы это сделаете. Хоть королеву соблазните, но она не должна влезть в эту войну ни на чьей стороне. Как только я вернусь в Петербург, вам будет направлено солидное подкрепление. Пора кончать с этим сборищем под названием Священная Римская Империя». Я зло оскалился. «Конечно, Австрия будет против» а вот Франция вполне даже «за». «Наумов, возвращаешься в Киль. Там тоже скоро может начаться веселье». Названные офицеры поклонились, принимая приказы. «Адам Васильевич, оформи все в надлежащем виде и мне на подпись, как можно скорее. Петька, ты с супругой составишь компанию Чернышову. И еще раз, Польша не должна вмешиваться. Вообще никак. Ни в каком виде». Если все понятно, идите, готовьтесь. Они вышли, оставив меня с Криббой и турком. Что там было написано? Гентер хмуро кивнул на конверт. Подтверждение того, что именно англичане стоят за этой трагедией. Они не хотели, чтобы все так закончилось, думали, что Елизавета покрепче окажется. Этим козлам никто не доложил, что она ослаблена подучий. В общем. «Английский посол запустил болезнь вместе со своим конюхом. Ведь конюхи, которые привозят гостей, ждут вместе со всеми на конюшне». Я злопнул подвернувшийся под ногу пуфик и посмотрел в окно. «Надо же, там все еще ясный солнечный день, хотя должны быть тучи, заполнившие небо». План был простой, как топор. Болезнь начинает поражать весь дворец, а затем вырывается в город. Начинается эпидемия. Среди простых людей смертей будет гораздо больше, из-за того, что доктора для них недоступны. В то же время по городу начнут разбрасывать пасквили, в которых прямо укажут на виновников, на дворец и правящую семью. Пока Елизавета будет разбираться со свалившимся на нее кризисом, она забудет про Фридриха, Пруссию и Саксонию. А когда вспомнит, будет уже поздно что-то делать. Таков был план. Но он не удался. Вот в чем дело. Елизавета погибла, флем, ценой своей жизни, не дал болезни проникнуть в город. Да еще Австрия вместе с Францией неожиданно решили поучаствовать в этом веселье. И пока они в раздумьях, а что же делать дальше? Вам нужно вернуться, Ваше Величество, серьезно сказал Торок, когда я выдохся. Удался план Кармайкла или нет, но Бестужев развел бурную деятельность, плетя заговор против вас, и настаивая на том, чтобы на трон возвели Павла Петровича, а Марию Алексеевну сделали королевой-консортом. Но если она будет против, то и отравить недолго. Перетопчется хрен старый. Я сжал кулаки. Я завтра утром уезжаю. Но прежде чем попасть в Петербург, мне нужно посетить Париж. Вот просто позарез нужно. А вот ты, Андрей, возвращаешься. Это не обсуждается. У тебя будет задание. Сделать жизнь вице-канцлера максимально некомфортной, каким образом. Турок нахмурился. Во-первых, ты заберешь Марию и отвезешь ее в Аронинбаум. Нечего заговорщикам глаза мозолить на самом деле. Во-вторых, найдешь Дидра. В конце концов, за что я ему плачу? За его прогрессивные и, надо прямо сказать, революционные идеи, или за то, чем он там занимается, я даже не знаю, чем именно. К англичанам не лезьте, ни ты, ни Андрей Петрович. От этих тварей неизвестно, что можно ожидать. А вы мне пока нужны, живыми и здоровыми». «Но что я должен делать?» Турок нахмурился. «Сам сообразишь. Как Дидро послушаешь, так и сообразишь. Можешь кого-нибудь из старых знакомых привлечь, тех, что с Ванькой Каином ошивались. Ну а Андрей Иванович должен по мере сил сдерживать заговорщиков». «Тех, которые с вице-канцлером», — уточнил Турок. «Естественно, вас он трогать не должен. Вы должны будете раствориться в тумане, когда я приеду. А пока...» «Они хотели кризис устроить?» «Они получат кризис. И Бестужев пускай попробует этот кризис остановить. Я зло оскалился». «Что-нибудь еще, ваше величество?» Турок поклонился. «Раньше он этого практически никогда не делал». Тоже проникся, видимо. Они все прониклись, кроме меня самого. Я пока нахожусь в какой-то прострации, из которой отдаю приказы. И не осознаю себя императором. Может быть позже, но не сейчас. Да. Я долго обдумывал этот нюанс, но только сейчас пришел к решению, которое уже нельзя было откладывать. Бунты мне точно не нужны. Не тогда, когда я с Георгом сцеплюсь. В Шлиссенбурге... «Находится некий высокопоставленный пленник». Я остановился. «Все-таки это очень непросто — отдавать такие приказы». «Его жизненный путь должен прерваться, так же, как и жизненный путь его братьев и сестер». Мы с турком долго смотрели друг другу в глаза, и, наконец, он медленно кивнул. «Я понимаю, ваше величество. Все будет выполнено в точности, как вы приказали». «Иди отдыхай. Тебе нужно как минимум выспаться и наесться, приняв перед этим горячую ванну, и лишь потом отправляться в обратный путь». Турак снова кивнул и на этот раз молча вышел из кабинета. Мы остались в скриббе одни. «Зачем вам в Париж?» – спросил он, вопросительно посмотрев на меня и переведя взгляд на злополучный конверт. «Поговорить с очаровательной женщиной и встретиться с несколькими весьма интересными людьми, Можешь прочитать, что планировали сотворить с Петербургом. Я отошел наконец от окна и подошел к камину, поворошив пышущие жаром угли. Ваше Величество! В кабинет заглянул Алсуфьев. Да, этот никогда не ошибается в подобных вещах. Нашли ту типографию, где печатались срамные картинки, которые на армию и на ее величество поклеп возводили. Повесить! равнодушно бросил я. Алсуфьев кивнул и закрыл дверь. «Может быть, следовало их сначала допросить, да использовать как специалистов в подобного рода делах?» Криббе подошел ко мне и бросил конверт в огонь. По его сжатым и побелевшим губам было видно, что он в ярости. «Зачем?» – я пожал плечами. «Специалисты подобного рода у нас и самих имеются. Александр Румянцев не даст соврать». «Вот сама типография, вот это да, тут стоит покопаться». «Вы решили мстить, Ваше Величество?» Крипбе смотрел, как догорает последний клочок бумаги. «А что мне еще остается? Помимо воли в голосе прозвучала горечь. «Они ведь не считают нас людьми. Мы для них дикари, может быть, чуть поцивилизованнее, чем индейцы. А значит, нам можно у спины одеяло подкинуть». Это ведь даже и не грех получается. Я поворошил угли. Я их уничтожу, Гюнтер. Или сам сдохну. Третьего тут не дано. Я искренне пытался играть честно и свой последний бой проиграл. Пора начинать использовать их же методы. Выпрямившись, я направился к двери. Вели карету закладывать. Завтра утром мы с тобой в Париж едем. Шеллина. Внук Петра Великого. Последний бой. Читал Игорь Демидов.